Глава 50. Укрытие 1. Отыскать одного человека среди десяти тысяч – задача труднейшая. На это могли уйти месяцы копаний в отчетах и базах данных, запросов руководству восемнадцатого укрытия с просьбой выслать чита биографии, поисков в историях арестов, графиках очисток, установления взаимного родства и анализа слухов и сплетен – собранных из ежемесячных отчетов. Но Дональд нашел более легкий способ. Он просто стал искать в базе данных копию себя, того, кто помнит, того, кто полон страха и паранойи, того, кто пытается слиться с остальными, но ведет подрывную деятельность. Он искал тех, кто боится врачей, отбирая тех, кто ни разу к ним не ходил. Он искал того, уклонялся от лечения и нашел человека, который не доверял даже в воде. Дональд ожидал, исходя из масштабов, хаоса и разрушений, что вычислит нескольких подстрекателей банду, и если найдет одного, то он приведет к остальным. Предполагал, что они будут молодыми и разгневанными, и что у них есть какой-то метод передавать свои знания из поколения в поколение а обнаружил вместо этого одновременное нечто зловеще схожее с ним, и совершенно на него не похожее. Но следующее утро он показал результаты турману, тот долго стоял совершенно неподвижно, а потом сказал: « «конечно, конечно. Рука турмана на плече дональда стала единственным поздравлением, которое тот получил. Турман объяснил, что перезагрузка запущена и продвинулась уже далеко. Он признался, что она уже шла, когда разбудили Дональда, что руководитель 18 набирает новых рекрутов, что семена раздора уже посеяны. Эрскин и доктор Снит работают ночи напролет над новым составом препарата, но на эту работу могут уйти недели. Ознакомившись с тем, что обнаружил Дональд, Он сказал, что будет связываться с восемнадцатым. «Я хочу с ними говорить», — заявил Дональд. «Это ведь моя теория, в конце концов». Ему хотелось сказать, что он не пойдет по пути труса. Если кого-то придется казнить из-за него, погасить одну жизнь ради множества других, то он не станет прятаться от такого решения. Турман согласился. В лифте они ехали почти как равные. Дональд спросил, почему Турман начал перезагрузку, но при этом полагал, что уже знает ответ. «Вик победил», — сказал Турман. Дональд подумал обо всех тех людях, которые теперь брошены в хаос. Он совершил ошибку, спросив, как продвигается перезагрузка, и Турман рассказал ему о бомбах и насилии, как группы в комбинезонах разных цветов воюют друг с другом, как порядок быстро рушится от малейшего толчка, и что эта формула стара как мир. «Горючий материал в обществе есть всегда», — добавил Турман. «И ты удивишься тому, что поджечь его можно всего несколькими искрами». Они вышли из лифта и зашагали по знакомому коридору. Это был привычный для Дональда маршрут, здесь он в прошлую смену работал под другим именем. Работал, не зная, что делает. Они миновали офисы, где множество людей стучали по клавиатурам и разговаривали. Этим людям предстояло 500 лет трудиться посменно, делать, что им велят, выполнять приказы. Когда они подошли к его прежнему офису, он не удержался и заглянул внутрь. На него посмотрел худой мужчина с волосами, окаймлявшими голову от уха до уха, и лишь с легким пухом на макушке. Он сидел, приоткрыв рот и, держа руку на компьютерной мышке, ожидая, что Дональд что-то скажет или сделает. Дональд поздоровался, сочувственно кивнув. Повернувшись, он заглянул и в дверь напротив, где за таким же столом сидел человек в белом халате ловод. Турман заговорил с ним, тот встал и вышел к ним в коридор. Он знал, что Турман сейчас главный. Дональд пошел следом за ними в комнату связи, оставив лысеющего мужчину за своим старым столом раскладывать пасьянс на компьютере. Он испытывал смесь симпатии и зависти к этому человеку и к тем, кто не помнил. Когда они свернули за угол, Дональду вспомнились вспышки осознания реальности во время его первой смены, и как он разговаривал с врачом, знавшим правду, и как его поражало, что кто-то может жить с таким знанием. А теперь он видел, что такое возможно не потому, что боль становится терпимой или смятение ослабевает. Ты просто привыкаешь к ней, как к части себя». В комнате связи было тихо, когда они вошли, к ним повернулись головы. Один из операторов в оранжевом комбинезоне быстро убрал ноги со стола. Другой откусил от протеинового батончика и отвернулся к своей аппаратуре. «Свяжите меня с восемнадцатым», — велел Турман. Операторы посмотрели на другого человека в белом, скорее всего, местного начальника. Тот махнул рукой, давая согласие. Пошел сигнал вызова. Турман ждал соединения, прижав наушник к уху. Заметив выражение лица Дональда, он попросил оператора подключить вторые наушники. Дональд подошел ближе и взял их, пока разъем вставляли в гнездо. Он услышал знакомый звук сигнала вызова, и внутри у него что-то сжалось из-за нарастающих сомнений. Наконец на вызов ответили — стажер, тень. Турман попросил его позвать Уика, руководителя укрытия. «Он уже идет», — сообщил стажер. Когда Уик присоединился к разговору, Турман рассказал ему о том, что выяснил Дональд, но на его слова отреагировал стажер. Он был знаком с тем, кого они искали. Сказал, что хорошо знает этого человека. В его голосе что-то чувствовалось — шок или нерешительность. И Турман махнул оператору, чтобы тот включил датчики, встроенные в наушники стажера. На мониторах появились сигналы датчиков, как во время ритуала инициации. Турман стал задавать вопросы, и Дональд увидел мастера за работой. «Расскажи, что ты знаешь», — приказал он. Турман наклонился над оператором, всматриваясь в экран, на котором отслеживались влажность кожного покрова, пульс и дыхание. Дональд в этом не разбирался, но догадывался, глядя на колеблющиеся линии, что стажёр сильно волнуется. И испугался за него. «Возможно, из-за этого кто-то умрет». Но Турман выбрал мягкий подход. Он уговорил парня рассказать о своем детстве, вынудил его признать, что в нем давно копилась ярость и чувство, что он здесь чужой. Стажер говорил о своем воспитании, одновременно и идеальном, и приводящем в отчаяние. И Турман вел себя как понимающий, но жесткий сержант, работающий с беспокойным новобранцем. Разрушал его, а затем собирал заново. «Тебе говорили правду», — поведал он парню, имея в виду наследие. «И теперь ты видишь, почему правдой следует делиться осторожно или не делиться совсем». «Понимаю». Стажер шмыгнул носом. Он что, плакал? Но зазубренные линии на экране стали менее резкими и более пологими. Турман заговорил о пожертвовании, о великом благе для всех и что жизнь отдельного человека не имеет значения, если оценивать ее через длительное время. Он взял ярость этого стажера и стал ее перенаправлять, пока мучения человека, запертого месяцами с книгами наследия, не очистились до их сути. И все время, пока Турман говорил, Руководитель не издал ни звука, словно и не дышал. «А теперь скажи, что следует исправить», — предложил Турман, складывая проблему к ногам стажера. Дональд понял, что так будет лучше, чем просто вручить ему решение. Стажёр заговорил о зарождающейся культуре, в которой чрезмерно ценится индивидуальность, о детях, желающих уйти из семей, о поколениях, живущих порзнь, и о независимости, выраженной до такой степени, что никто уже не полагается на других, и каждый становится несущественным. Послышались рыдания. Дональд увидел, как напряглось лицо Турмана, и вновь стал гадать, не избавит ли сейчас парня от страданий самым радикальным способом но турман отжал клавишу передачи и просто сказал собравшимся вокруг: Он готов. И то что началось как расследование, как проверка теории дональда, завершилось ритуалом инициации этого парня. Тень стал мужчиной. Линий на экране превратились в стальные прутья решительности, а его гнев получил новый фокус, новую цель. Его детство было увидено иначе, опасным. Турман отдал юноше первый приказ. Уик поздравил парня и сказал, что ему разрешат выйти, предоставят свободу. А потом, когда Турман и Дональд возвращались в лифте к Анне, Турман заявил, что с годами Из этого родни выйдет отличный руководитель укрытия, даже лучше нынешнего.